Четвертое. Реалистическая традиция XIX века, восходящая к типическому способу изображения человека, выработала особую, соответствующую ему форму, характеристику. Под нею понимается текст, обобщенно определяющий личность персонажа, как правило, статический, выключенный из поступательного движения повествования». Характеристика – один из важнейших компонентов повествования Гончарова, Писемского, Достоевского. Например, в романе Писемского «В водовороте» последовательно даются развернутые характеристики Бахтулова, князя Григорова. На первых страницах описания внешности дали биография и общая характеристика. жиглинской и ее дочери, доктора Илеонского, Миклакова. Милейший Миклаков будет играть в моем рассказе довольно значительную роль, а потому я должен несколько предуведомить об нем читателя. Миклаков в молодости отлично кончил курс в университете, любил много читать и так далее. Наиболее ярким представителем и в значительной мере создателем характеристического типа повествования был Тургенев. романы которого едва ли не на четверть состоят из развернутых биографий характеристик героев. В большой литературе предшественником Чехова в отказе от статической характеристики был Лев Толстой, у которого герой сразу вводится в действие, и лишь в процессе развертывания сюжета складывается его облик. Но этим общность и исчерпывается». Чехов не отказывается от характеристики вовсе. Вопрос стоит иначе. Действует или нет общий случайностный принцип в таком виде текста, который по определению направлен на обратное, выявление закономерного, не случайного, наиболее значимого. Прежде всего, у Чехова решительно отсутствует всякого рода вводные и заключительные замечания обобщающего характера. прямо указывающие на характерность, типичность личности. Это был странный тип, довольно часто, однако встречающийся, братья Карамазовы. У Чехова редки даже самые обычные оценочные характеристики, вроде характеристики Григорова в упоминавшемся романе Писемского «Князь был не трус». Сопоставляя Чехова с великими предшественниками, Лядский находил, что они умели уловить наиболее характерные черты человеческой души и умели находить для них естественные и в высшей степени жизненные выражения. А Чехов останавливается на чертах случайных, мало характерных для того или иного образа. Действительно, с традиционной точки зрения, Например, по значимости совершенно несопоставима с другими последняя деталь в характеристике лакея в трех годах. Кушанье подавал Петр. Этот Петр днем бегал то в почтамт, то в амбар, то в окружной суд для кости. Прислуживал. По вечерам он набивал папиросы, ночью бегал отворять дверь и в пятом часу уже топил печей. И никто не знал, когда он спит. Он очень любил откупоривать сельтерскую воду и делал это легко, бесшумно, не пролив ни одной капли. Рецензент повести недоумевал. Зачем читателю знать именно эту подробность? Примечание. Немо. Литературное обозрение. Енисей. 1895 год. 2 апреля. Номер сороковой. Конец примечания. Но это и есть, собственно, индивидуальная черта. Это чеховская подробность в ее чистом виде. Концентрированные типы Гоголя в русской литературе, в сущности, остались одинокими. После гоголевская литература оказалась более близкой к тому реальному представлению о человеке, о котором говорил Достоевский. В действительности типичность лиц как бы разбавляется водой, и все эти Жорж Дандены и подколёсины существуют действительно, снуют и бегают перед нами ежедневно, но как бы в несколько разжиженном состоянии. Идиот. Однако основной гоголевский принцип остался незыблемым. При меньшей концентрации состав оставался однородным. С Чеховым явилось нечто иное. Состав типических черт не просто делается менее густым, разбавляется, но в него добавляется жидкость совсем другого качества. И характеристика, и образ в целом обременяются множеством черт и случайностей биографии конкретного лица, не вписывающихся в набор типических черт. Как и в некоторых других случаях, новаторство было не в том, что Чехов изобрел какой-то совсем новый прием, но в том, что изнутри реформировал старый. Характеристики, как и структура персонажа в целом, вносят свою лепту в картину индивидуально случайностного чеховского мира.